А тут мы еще свою атомную бомбу сделали. И ракеты межконтинентальные построили. Ну, можно сказать, американцев второй рукой за горло взяли. Говоря это, Никита Сергеевич ожестикулировал, показывая, как взяли мы американцев за горло. А живот его над черными трусами важно переваливался из стороны в сторону. «Ну, так оно, конечно, сподручнее держать, и крепче, и надежнее». «Вот и результат есть. Во время Суэца, как пригрозили, так англичане и французы сразу в штаны наложили, американцы в стороне остались. И венгрию нам простили, хотя и поскулили. А куда им было деваться? Не воевать же из-за нее? Теперь из Берлина их надо выдавить». «Все бы хорошо», — продолжал Хрущев. Да вот только американцы одной рукой нас за горло держат, а другой работают. И неплохо у них это получается. Мы же их двумя руками за горло держим, а для работы рук не осталось. Дела в экономике не совсем ладно идут. Очень много средств на вооружение тратим. Так и по миру пойти можно. Я думаю... Одну руку придется снять. Но ядерное и ракетное оружие вроде бы понадежнее, его и оставим. А армию потихонечку сокращать будем. Ну, если, конечно, переговоры с Изенхауэром пойдут хорошо. Со временем, думаю, можно будет прекратить и производство атомного оружия. Может быть, даже в одностороннем порядке. Потому что ведь атомная бомба — Это не огурец, который вырастил и скушал. Атомную бомбу сделал, она и лежит на готове. Теперь Хрущев солировал. А дипломаты внимательно слушали и записывали, стараясь не пропустить ни единого слова из его откровений. А «В Америке надо будет жестко поставить вопрос о разоружении». Может быть, прямо в ООН. Всеобщее и полное разоружение. Роспуск всех армий. Оставит только милицию для охраны внутреннего порядка. Если мы будем разоружаться, то нужно решить вопрос о ликвидации военных баз. Нам трудно будет убедить наших людей, что можно сокращать армию, если останутся американские базы которыми как волк флажками обложен Советский Союз. Я думаю так повернуть разговор с Эйзенхауэром. Спрошу его, зачем вам эти базы? Мы много думали об этом и пришли к выводу, что они нужны вам для того, чтобы истощать нас экономически. Вы, видимо, считаете, что окружив нас базами, заставите держать большую армию и тратить много средств на вооружение а это подорвет нашу экономику. Думаю, господин президент, что если это было заложено в основу вашей стратегической концепции, то она полностью несостоятельна. Хрущев посмотрел на часы. А время приближалось к обеду. Пошли купаться. Плавать он не умел. Болтался у берега, либо в пробковом жилете, либо на надувной автомобильной шине. Причем пугался даже небольшого волнения. Но всем говорил, что это доктора запрещает ему много плавать, чтобы он не перегружал себя. Таким образом, он отплывал обычно метров на 50 от берега, не больше. Но рядом, на некотором отдалении, неотступно следовала лодка с офицером КГБ, который к тому же постоянно поглядывал на часы. Никита Сергеевич точно соблюдал предписанное врачами время. Полезли в воду, правда, без особого удовольствия и громыка с Соболевым, но к Хрущеву не приближались. Никита Сергеевич как-то рассказал, что когда купался в Крыму вместе с Жуковым, и тот очень уж приблизился к нему, у него возникла мысль «А почему это он так подплыл ко мне?» Так что приглашенная купаться, зная об этом эпизоде,